Глава 61. Доктор Шварц. Я вчитался в описании ядра и удивился. Использование ядра единоразово и перманентно увеличивает ваш запас манны на 20%. Коротко и неясно. Это что же получается? Ядро не дает? Хотя увеличение запаса мана для меня даже лучше. И ядро с собой таскать не придется. Точнее, можно будет разобрать на части. Или нет. Ладно, хрен с ним. Хотя, лучше потерпеть хоть немного, поднять пару уровней и вложить их в манну. Тогда и бонус будет побольше. Сейчас у меня 410 маны, значит бонус составит 82 единицы. М да, не так уж и много. А если вложить еще 18 очков характеристик в ману, то и бонус увеличится на 36. Уже хоть что-то. В идеале, конечно, подождать уровней 10, но увеличение манны прямо влияет на ускорение прокачки. Так что хрен с ним, использую сейчас. Ядро на секунду засветилось, а затем погасло. Бонус был получен. Алене кромант недоучка. Что за навык ты использовал? напомнила себе сухой. Да не навык это вообще, так, небольшой бонус к мане. Баф типа. Нет, почему, навсегда увеличивает. И ты его себе захапал? А кому? Тебе нужно было отдать? Лучнику? Ну хотя бы и мне. У меня тоже есть навыки. Концентрация, например. Это когда все замедляется во время прицеливания. Ну или я ускоряюсь. Слышь, ты не оборзел? Я вас всех паровозю. Убиваю в 10 раз больше, чем вы. Разве что Рустам неплохо справляется. Так кому мана нужней? С этим бонусом я вас паровозить на пару минут дольше смогу. Ладно, ладно, я ж пошутил, что ты сразу. Шварц полез копаться в разрушенном декорате, а я наблюдал за его действиями. Он вытащил какие-то провода, пару плат, трубок и стержней. Кое-что он положил себе в инвентарь, а что-то наоборот достал и сунул обратно. Док, ты что делаешь? Оставляю сюрприз тем, кто придёт сюда за нами. «Надеюсь, это будут те военные, что убивают всех и без разбору». «Сюрприз! Это типа записка с матерными словами и всяческими унижениями?» «Нет-нет, это небольшая крафтовая взрывчатка собственного производства. Ничего сложного, немного пороха, немного глицерина, но любопытный нос она оторвет запросто». «А ты не так прост. Что-то его слова немного расходятся с действиями. Я четко видел, что он сунул туда бумажку, скорее всего, записку. Конечно, я допускаю, что это какой-то запал, или обманка, или ширма, прикрытие опасного провода и так далее. Но ведь он говорил, что не собирается убивать людей, а тут минированием занимается. Или я стал параноиком в последнее время, видя врага даже в бывшей девушке. Или меня и вправду окружают ублюдки и предатели. Лучше бы я был параноиком. Сухарь, можно тебя на пару слов? Ась, что я опять сделал? «Пока не сделал, иди сюда!» Мы отошли на двадцать метров, затем я посмотрел на хитрого Шварца, и мы отошли еще на тридцать. Мало ли на что способно его восприятие. Может, у него и слух покруче моего. «Ты можешь просканировать зеккурат?» «Могу, а что искать? Проверь, что этот мудрый ученый туда напихал. Правда, взрывчатка или записка какая?» Попробую. только отвлеки его!» «Док, можно вас на минутку?» — крикнул я. «Конечно». Тот шустро приблизился ко мне, а Сухой сделал вид, что хочет поговорить с Фокси, внимательно разглядывающий Зиккурат. «Слушаю. Может, вы все-таки бросите этого кошака и переберетесь к нам. Вам понравятся наши ремесленники, к тому же безопасность и сытость гарантируем». «Осторожно! Ветер поднимается!» – закричал вдруг он. Я не сразу понял причину его беспокойства, но когда он достал противогаз и дождевик, до меня все сразу дошло. «Газ! Газы!» — заорал я. Благо, свой противогаз я из инвентаря не выбрасывал. Тем более, он был почти пустой после прощания с ядром. Я быстро достал его и побежал к нашим. Фокси оказалась предусмотрительной и тоже носила с собой средства защиты. А вот сухой со Светкой забили на это большой ржавый болт. Я отдал свой противогаз медсестре и прикрыл ее от ветра. Концентрация газа, может, и невысокая, Но за несколько минут кожу разъест только так, а легкие еще раньше. Ветер принес нам не маленькое облачко, как я надеялся, а приличный такой поток, который к тому же задержался возле нас. «Быстро в дом!» – командовал я и повел всех в ближайшее укрытие. Благо здание было недалеко, хоть и большинство окон были разбиты или открыты, на верхних этажах было безопасно. «Свет, проверь всех, никто не собирается помереть». Медсестра быстро осмотрела всех, даже меня. Больше всех пострадали Фокси с сухим. Ну и сама медсестра получила несколько незначительных химических ожогов кожи. Фокси по пути в укрытие передала свой противогаз сухому. Только за счет этого он и выжил. «Где ваша защита? Совсем уже расслабились?» – ругал я пострадавших. к тумана уже нет», – буркнул сухой. «Мозгов у тебя нет. А это что только что было?» «Ну откуда я знал?» «Бошки вам поотрывать за такую подготовку к вылазке нужно. Да и мне заодно, что не проверил вас». Гро, расслабься, все живы и здоровы. Сейчас будут». «А если бы не этот дом и хил под рукой?» «Ты как?» – спросила у меня Света, вылечив остальных. «Да я в порядке». Она положила свою ладонь на мою руку. «Давай попробуй восстановить когти», – предложила она. «Это же не повреждение. Попробуй, конечно, но вряд ли у тебя. Открыв интерфейс...» Я увидел, что время восстановления когтей стремительно уменьшается. Однако мана у медсестры закончилась раньше, чем она завершила восстановление. Хотя несколько часов регенерации она мне сократила. Еще пара таких подходов, и я буду во всеоружии? Полезно все таки иметь хила под рукой. Интересно, а можно приручить зомби-шамана, чтобы он меня хилял и бафал? Может, если низкоуровневого встречу. «Так, а где этот щуплый?» — подал голос сухой. «Чего? Доктор Зиберт, или как там этого немца звать?» Оглядевшись, я не увидел его среди нас. «А и правда, где он? Бежал вроде с нами», — удивилась Фокси. Я активировал радар и быстро обнаружил его недалеко от нас в компании четырех мертвяков. Он был на два этажа ниже, заперся в квартире и не мог выйти из-за мертвяков. Я взял их всех под свой контроль... Но не мог натравить друг на друга. Это меня немного смутило. Но я быстро понял, в чем причина. Так как я чувствую всю боль, что испытывают подконтрольные мне зомби, пусть и немного приглушенную, я не могу приказывать им бить друг друга. Это все равно, что всадить нож в самого себя. Мало у кого рука повернется. Пришлось устроить бой два на два. Победили мои зомби. Затем один из них лишился моего покровительства, но все равно вышел победителем. Конечно, восемнадцатый уровень. У остальных были десятый, одиннадцатый и тринадцатый. Я немного подождал, а затем решил подшутить над Шварцем. Судя по радару, он заперся где-то в ванной. Санузлы в квартирах, как правило, находятся один над другим. Я аккуратно выломал замок и вошел в квартиру. Постучал в дверь ванной и взял под контроль ту часть мозга мертвяка, что отвечала за речь. «Выходи!» По слогам произнес я. Звучало это очень крипово. будто бухой 50-летний алкоголик с прокуренными легкими и весом под 150 килограммов пытается научиться чтению. Все же без мутаций, как у Рустама, мертвякам говорить очень сложно. Кто здесь? послышался голос из ванной. Я. В ответ тишина, все бы отдал, чтобы увидеть лицо Шварца в этот момент. Наверное, думает, что с ума сошел. Р Рустам? Нет. А кто тогда? Зомби в пальто. С трудом выговорил зараженный. Никита, это совсем не смешно. Мне можно выходить? Можно. Я лучше подожду вас. Убейте этого мертвяка. Кого я сейчас обжусь? Никита, вы контролируете его? Я уже успел спуститься вниз и убить зомбака руками Рустама. Хотя тот сопротивлялся и очень неплохо. Получено 19789 единиц опыта. Неплохо так за одного зомбака. Хотя, учитывая процент моих бонусов, могли бы и побольше дать. Все-таки 18 уровень мертвяка который раз убеждаюсь, что проще фармить на низкоуровневых. Рустаму крепко досталось от этого зомбака, но это Света легко исправит. «Док, выползай! Или ты там не прячешься, а по делам зашел?» «Никита, ваш юмор сейчас не очень уместен. Вы избавились от этих особей?» «Да, избавился». Дверь открылась, и из туалета вышел, казалось, еще сильнее постаревший доктор Шварц. «Чего с нами не побежали?» «Я бежал!» «Но мне 59 лет, и я не могу за вами поспевать, а следом еще и эти увязались», — он кивнул на мертвых зомби. «Я едва успел прикрыть подъезд и до третьего этажа добежать. Чудо, что одна из квартир была открыта. На четвертый этаж я бы уже не успел». «Да, наш косяк. Ну и нам не до вас было. По пути пришлось парочку зомби прикончить», — соврал я. «Понимаю». «Ура, я навык получила!» — воскликнула вдруг Света, вытирая кровь мертвяка. «А его же одежду?» «Поздравляю, что за навык?» «Спросила Фокси». «Ну, такой не очень полезный наркоз». «О, нормальная тема! А от него штырит?» «Заинтересовался Сухой». «Хочешь, проверим на тебе?» «Предложила Света». «Обязательно проверим, когда в лагерь вернемся», «Сказал я». «Это вряд ли. Туман весь квартал накрыл. Похоже, циклоном его издалека принесло». Протараторил Шварц, глядя в окно. Туман и правда не уходил, но и не стоял на месте. Он будто кружил по дворам и улицам, убивая зазевавшихся выживших. Тогда нужно найти еды и воды. Мы с утра на вылазке и даже позавтракать не успели. Да и поспать не мешало бы, уже больше суток на ногах. Сухой, найди что-нибудь пожевать и выпить. О, выпить это по моей части. Я про воду. Да понял я, понял. «Рус, ты закидай выход на улицу и подежурь там. Можешь поесть тех мертвяков. Девочки, вы окна и двери тряпками заткните, чтобы газ сюда не задувало. Да и чтоб с улицы нас не было видно. Сам же я принялся ломать мебель на дрова. На улице уже было прохладно, днем еще более-менее, но ночью температура опускалась ниже 10 градусов. Хоть организм у нас и был усилен, и лучше переносил холод, все же это было неприятно, мягко говоря». В одной из квартир я пересекся с Серегой. Он опустошал барный шкаф, а я ломал его для костра. «Ты успел просканировать?» — тихо спросил я. «Кого?» «Деда своего, Зекурат». «А, да». «Ну?» «Я ни хера не понял там. Были провода, хрень всякая». «Записка?» «Ну, бумажка была, но понять там ничего нельзя. Я же ее насквозь вижу и не могу сказать, были там буквы или нет». «Вообще у меня такое ощущение, что газ из этого зеккурата вырвался». «Да, странное совпадение. Будто Шварц какие-то резервы на дне активировал». «Точно, как специи на дне пачки чипсов. Самые вкусные и соленые. «Верно. Этот газ, несмотря на низкую концентрацию, достаточно ядовит. Давай прижмем этого писюна к стенке и спросим». «Свой писюн попридержи для начала». «Ты о чем? На Фоксик заглядывайся поменьше». Я видел твои зеленые лучи, направленные на ее зад. Ну ты чего? Я же на твою светку не смотрю. Уже. Уже? Ты охренел? Вообще я не за Фокси переживаю, а за тебя. Она ж не Анна. Жалеть тебя не будет. Возьмет твои яйца телекинезом и закинет на крышу одним рывком. О да. Больной. Так что с доком делать будем? присанем или как? Давай набухаем его. Может, позговорчивее станет. Точняк, погнали!» «Да погоди ты! Костер нужно разжечь, собраться всем! А ты прям с бутылкой побежал к нему!» «Никитос, дружище! Мертвяки, убийства, выживание и так далее — это по твоей части, базара ноль! Но что касается бухла, уж тут можешь положиться на меня, братан!» «Ну ладно, давай, бухимен, действуй!» Сухой ушел в выбранную нами для ночлега квартиру, Ну а я продолжил уничтожать мебель, нажитую кем-то за долгие годы. Обидно, что для костра лучше всего использовать натуральное дерево, а не всякие МДФ и УСБ. Даже рука не поднималась ломать чей-то труд. Но жопа требовала тепла, а желудок – горячей еды. К тому же воду мы нашли только такую, что обязательно нужно вскипятить. Вернувшись с дровами, я обнаружил Серегу сидящим со Шварцем на диване – подержали держали в руках по алкогольному коктейлю и задушевно беседовали. «Да не пью я алкоголь совсем. Последний раз в институте пробовал, потом едва мог мозги собрать в единый орган. Два дня плохо было. Важную лекцию пропустил». «Но вы же ученый человек, док. Должны понимать, что квалифицированная помощь специалиста является гарантией успеха». «Успеха в чем? Я не хочу пить». «Не пить!» В первую очередь, я психолог, и вижу, что вы нуждаетесь в помощи. Давно у психолога были? Когда на работу устраивался? Лет 10 назад? Вот. А средняя частота посещения психолога – один раз в неделю. Серьезно? В России? Ну, конечно. Много ли квалифицированных психологов осталось после катастрофы? Если взять среднее количество по стране и разделить на коэффициент выживания, ответ прост – Их пиздец как мало. Думаю, вы еще не скоро встретите такого специалиста, как я. Да еще не желающего убить вас ради пары десятков ДНК. Возможно, вы правы. Конечно, прав ёбка. А ведь я еще и бармен по совместительству. Так что помощь будет всесторонней. Психолог-бармен – странное сочетание. Ничего странного. Любой бармен немножко психолог, а любой психолог немножко алкаш. Что, простите? Ничего, профессиональный юмор. В общем, как психолог говорю, что вам нужно выпить и выговориться. Я не думаю, что хватит думать. Выдал сухой свой девиз. Вместе с этим он помог доку поднести его стакан к рту и выпить содержимое. Сам же Сережа пил при этом более разбавленный коктейль, это было видно по цвету. Я же прошел на кухню, сорвал решетку с вытяжки. И проверил тягу. Вроде ничего. Хотя от костра точно останется гарь на потолке. Но нам тут не жить, так что ничего страшного. Пока я разжигал костер прямо на полу, подстелив лишь железный лист, Сережа уже неплохо подпоил Шварца. Доктор все больше говорил, его речь становилась все запутанней. Мое подслушивание прервала Светлана. Не занят? Можем поговорить? Ну, вообще-то немного... Я тут думала, а... Твоей бывшей. Ты ее любишь, да? Я не... Знаю, что любишь. Можешь не отвечать. В общем... Ты что, пьяна? Спросил я, услышав от нее перегар. Это важно. Я хочу тебе кое-что сказать. Выслушай, пожалуйста. Ну говори уже, выдохнул я. Я понимаю, что никого лучше тебя уже не найду. К тому же ты хорошо ко мне относишься, в отличие от других мужланов, которые вообще дома не появляются по несколько дней и перетрахали почти всех в лагере. И за его пределами. В общем, я не против, если твоя бывшая будет жить с нами. Чего? Опешил я от такого заявления. Да, сейчас такие времена, что глупо и наивно надеяться быть единственной и любимой. Но ты хотя бы не... При мне с ней не трав... Да я вообще не собираюсь с ней спать. Просто у меня есть к тебе чувства, и я не хочу тебя потерять. Свет, ты меня не теряешь, успокойся. Я вообще не знаю, она это или нет. У нее отшибла память. Да и отношения у нас с ней давно испортились. Так что... Спасибо. У тебя хорошо получается. Лучше делай вид, что между вами ничего нет. Меня это устроит. Странная ты. Подтверждение моим словам Света подошла и обняла меня. Из коридора за этим наблюдала Фокси. Но не с ревностью, а с какой-то самодовольной гордостью. Это она что ли надоумила Свету на эту странную речь? Что вообще происходит? Моя нынешняя девушка разрешает мне жить с бывшей и даже тайком спать с ней. Сюр какой-то. Хотя сейчас и правда странные времена. Позажимавшись с медсестрой, мне захотелось близости. Но плотские утехи я отложил на потом. Куда важнее было узнать, что на самом деле замышляет Шварц. Он как раз достиг кондиции и начал откровенничать с Сережей о всяком личном. И поэтому она у меня одна, любовь на всю жизнь. Медленно и старательно выговаривал пьяный Шварц. Так она с вами в лагере живет? Лагерь? Да какой это лагерь в пизд? В жопе лагерь. Это мерзавец возомнил себя мастером в Маргарине. Маргарите. Что? Да то он... И... Воланда. Я не понимаю, признался Сухой. Какой у него класс, вмешался я в разговор. «Я не... я не могу...» «Он физический?» «Не...» «Магический?» Шварц кивнул, чуть не упав при этом на пол с дивана. «Ментальный?» Уточнил я. Тут его будто парализовало. У доктора начался какой-то приступ, его крутило, кидало в стороны, а лицо было перекошено. «Что с ним?» «Похоже на ментальный контроль или запрет какой-то. Ты заметил, как он избегает разговоров об их лидере?» «Ну да...» «Свет, помоги!» — позвал я медсестру, когда Шварц свалился на пол и перестал дышать. Девушка подбежала и, положив ему руки на голову, активировала какой-то навык. Ее ладони на секунду засветились, а еще через две док резко успокоился. Его тело обмякло, но к нему вернулось дыхание. Он будто был в трансе или под гипнозом. Движения плавные, небрежные. «Шварц! Шварц, как вы?» — спросил я. Я между между чем посередине бормотал он будто в бреду. Док, это кот с вами сделал. Он вас контролирует, заставляет. Да едва слышно выдавил тот. Что он хочет? Убить нас? Да всех убить ДНК. Какой у него план? Заманить нас к себе? Раньше я должен убить. Сергей уже. Что? Изумился я, надеюсь, что он бредит. Но, посмотрев на Сережу, который сидел у дивана неподвижно, убедился, что Шварц говорит правду.